Иду Марлоу. Быстро решаю вопрос с оплатой, докладываю результаты. «Сейф security Что-то я такое слышал. Надо навести справки». Чтобы два раза не ходить, рассказываю про инвестиционный фонд. Заломать удалось, но канал доступа не очень надежный. Лучше бы побыстрее получить конкретное задание и сделать дело. В порядке эксперимента вытащил из тамошней системы электронного документооборота первый попавшийся файлик. Какой-то годовой отчет. «Смотреть будете?» Воткнул флешку в его ноут, открыл файлик. Марлоу с минуту молча смотрел на титульный лист, потом громкое протяжное «Фааак!» заполнило кабинет. «Что-то не так?» «Влад, ты хоть представляешь, что это такое?» Судя по названию, годовой отчет инвестиционного фонда. «Вложили деньги туда и сюда, получили где прибыль, а где и убытки. Баланс положительный. Господа акционеры, прошу в кассу получать дивиденды». Как-то так оно работает. Это все, что ты заметил? Ну, еще написано, что это конфиденциальная коммерческая информация. Но это на всех внутренних документах пишут. В отличие от публикуемой отчетности, например. Боже мой! И этот человек получает жалование банковского аналитика. Ты название фонда прочел? Никаких мыслей не возникло. Я это название уже неделю по 20 раз на дню вижу. Средненький инвестиционный фонд. «Этот фонд сто с лишним лет назад основали несколько самых богатых на тот момент семей Америки. Старые деньги, если тебе это что-то говорит. В фонде работают лучшие специалисты по инвестициям. Они обеспечивают семьям высокий доход». «Дайте угадаю. Никто из этих семей не обрадуется, если цифры их настоящих доходов станут кому-то известны». «Ну да. А еще больше не понравится, если станет известно, куда были инвестированы их деньги, из чего был получен доход» а ты утащил их полный годовой отчет. То есть в официальной отчетности цифры другие? И буквы тоже. Все другое. За то, что ты скачал этот документ, меня и пытались убить. Я вспомнил, сейф security Это дочка фонда, по сути, его служба безопасности. Мы же не сами туда полезли, а по вашему приказу. Угу. Задача была аккуратно посмотреть пару циферок по счету одного негодяя, а ты вместо камешка из сокровищницы украл у дракона яйцо. «Неплохо в этих, ихних Итанах Гарвардах учат. Аллегория впечатляла. Если бы у меня кто яйцо украл, я бы точно обиделся». «Не слабая у них служба безопасности, если не просто заметила скачку файла, но и нашла, кто скачал. Мы работали через пару анонимайзеров «Влад, еще раз! Самые богатые семьи Америки!» «А давайте скажем, что файлик не скачался, и мы ничего не видели». «Не поверят». «А если шантаж?» Пригрозит, что документ спрятан в надежном месте, и если с нами что-то случится, его передадут журналистам. Похитят и будут пытать, пока не скажешь, кому отдал на сохранение. А если договориться с руководством фонда, типа мы обещаем никому не рассказывать, что они просрали такие данные, они от нас отстают? Я подумаю. А если не получится, останется только прятаться у русских. Там, за ленточкой, за такую информацию. «Они тебя на всякий случай грохнут, чтобы лишнего не болтал, а потом спокойно будут этой информацией пользоваться. Мертвые не потеют, слышал? Все, иди, будешь нужен, позову». «А пару циферок насчете того негодяя смотреть будем?» «Не будем, это все есть здесь». И он махнул в сторону монитора.